Дово заключения Евангелия от Иоанна. Большинство специалистов по Новому Завету считают, что оригинальный вариант Евангелия от Иоанна заканчивается на 20 главе. С точки зрения этих ученых, вся 21 глава является самостоятельным материалом, добавленным к этому Евангелию позднее. Предполагают, что текст Евангелия прошел через различные стадии редакции, и 21 глава была присоединена к тексту неким позднейшим автором с целью сблизить 4 Евангелие с синоптическими, путем внесения в него эпизода, происходящего в Галилее. Согласно другой теории, последователи Петра и последователи Иоанна, долгое время находившиеся во вражде, пришли к пониманию необходимости взаимного признания и уважения. На этой почве якобы и возникла 21 глава. В доказательство того, что эта глава принадлежит иному автору, приводят список слов, содержащихся в ней, но отсутствующих в главах 1-20. Рукописная традиция, однако, не подтверждает приведённые гипотезы. В отличие от длинного окончания Евангелия от Марка, отсутствующего во многих рукописях, 21 глава Иоанна присутствует во всех известных списках этого Евангелия. Гипотеза о ее вторичном происхождении базируется исключительно на соображениях, касающихся структуры текстов, в котором эпилог сходного содержания появляется дважды. Однако структурные несообразности встречаются и в других местах. Наиболее известные из них находятся на стыке 14 и 15 глав. После слов: "Встаньте, пойдём отсюда", никто не встает, а Иисус продолжает говорить на протяжении еще трех глав. Как мы говорили в другом месте, подобного рода швы, время от времени возникающие в тексте Евангелия от Иоанна, могут иметь причины не наличие разных авторов или редакторов, а наличие разнородного текстового материала, принадлежащего пиру одного автора. Более чем вероятно, что Иоанн писал свое Евангелие не в один присест, а постепенно. Сначала он записывал отдельные эпизоды, а затем сшивал их в единое повествование. В последнее время уверенность ученых в том, что 21 глава была добавлена к изначальному тексту, поколебалась. Некоторые открыто выступают против такого мнения. Крупный исследователь Нового Завета Ричард Боком считает, что свидетельство Иоанна о Петре обретает смысл только если мы рассматриваем главу 21 как неотъемлемую часть книги. Учёный не принимает теории, разделяющих заключительные части Евангелия на очереду последовательных добавлений и убедительно доказывает, что Евангелие от Иоанна никогда не существовало без 21 главы. Другой известный специалист Крейк Кинер полагает, что 21 глава является легитимной частью четвёртого Евангелия, отмечая при этом, что древние авторы совсем не всегда считали необходимым прекратить писать после того, как сочинили заключение. Ученый фиксируют значительную степень сходства словаря 21 главы со словарем других глав Евангелия и отмечает слабость стилистического аргумента против единства текста. Рассматривая вопрос о том, является ли 21 глава Евангелия от Иоанна дополнением, эпилогом или заключением, православный библеист Протерий Иоанн Брек приходит к выводу, что она является подлинным заключением этого Евангелия. Данный вывод ученый делает на основании сопоставления первой и 21 глав, в которых усматривает сознательный параллелизм. Две главы, первая и последняя, благодаря этому параллелизму становятся конвертом, в который упакован весь остальной текст Евангелия. Одной из причин формирования в научном сообществе мнения о том, что 21 глава Евангелия от Иоанна, позднейшая добавка, является наличие в этом Евангелии двух заключений, близких по смыслу и словарному составу. Для наглядности приведем оба заключения одно за другим. Первое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 Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Первое заключение стоит в конце 20 главы, второе завершает двадцать первую главу, следуя сразу же за словами Иисуса о любимом ученике и авторским комментариям к ним. Несмотря на внешнее сходство, два заключения выполняют две разные функции. Первый, как мы видели, запечатлевает собой смысловую кульминацию Евангелия исповедание Иисуса Господом и Богом. Второй завершает весь евангельский рассказ, переводя внимание читателя с любимого ученика вновь на главного героя текста Иисуса Христа. Можно предположить, что второе заключение или его часть принадлежит не самому Иоанну, а его ученику-переписчику о том, что древние авторы писали не сами, а часто диктовали текст писцам, хорошо известно. В отношении Иоанна Богослова это подкрепляется многовековой иконографической традицией. На многих иконах Иоанн изображается диктующим апокалипсис своему ученику Прохору. Почему не мог какой-нибудь ученик сделать от себя приписку к основному тексту Евангелия? Косвенным подтверждением такой гипотезы может служить множественное число в словах, «и знаем, что истинно свидетельство его, а затем единственное в слове думаю. Эти слова можно интерпретировать как внешнее свидетельство в пользу достоверности свидетельства автора основного текста. Во всяком случае, нигде ранее автор четвертого Евангелия не говорил о себе в первом лице, ни во множественном, ни в единственном числе. Даже в словах "и видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину", Евангелист пишет о себе в третьем лице. В наше время существует практика, по которой одно лицо заверяет свидетельство или подпись другого. Нотариус заверяет подпись клиента, секретарь может заверить подпись своего начальника, автор может своей подписью заверить собственный текст, если он записан или напечатан кем-либо другим. В древности тоже существовали разные способы заверения подлинности свидетельства или подписи. В апостольских посланиях мы встречаем такие формулировки: Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата. Моё Павлова, приветствие собственноручно. Приветствие моей рукою Павловой. Первая формулировка, вероятно, означает, что текст был надиктован Силуану Петром. Две другие могут означать как то, что Павел собственноручно писал свои тексты, так и то, что он таким образом визировал текст, написанный под его диктовку. Вне зависимости от того, является ли второе заключение Евангелия от Иоанна частью авторского текста или парафразом первого заключения, сделанным рукой переписчика, основной мыслью и там, и здесь является утверждение о том, что Иисус сотворил много других чудес. Первое заключение содержит простую констатацию этого факта, второе его метафорическое описание, подобающее торжественности момента, и самому миру не вместить бы написанных книг и если первое заключение подводит итог богословскому развитию всего четвёртого евангелия то второе является полноценным эпилогом